Глава 18. В 2 часа ночи Джалберта будет звонок телефона. Это Гибсон. Надеюсь, у тебя хорошие новости, Джош. Если бы. Голос Гибсона звучит удручающе. Я собираюсь домой, пока глаза не слеплись. Джалберт резко выпрямляется в постели. Ничего? Ты серьезно? Я всегда серьезен после полуночи. Ты ставил грузовик на подъемник? «Проверял ходовую?» «Не учи ученого, Фрэнк!» Кажется, Гибсон готов вот-вот выйти из себя. жалберту стоит притормозить, но он не может. «Наверное, он вымыл машину. Этот сухин сын вымыл машину, и, вероятно, выскреб каждый дюйм!» «По крайней мере, не в последнее время. На ней все еще много грязи после поездки в Ганал. Ни в салоне, ни в кузове грузовика нет следов химии». жалберт ожидал большего. Он ожидал хотя бы чего-то. Действительно надеялся на это. Гибсон говорит, «Найти отпечатки пальцев, волосы, предметы ее одежды было бы просто идеально, как по учебнику. Но это не значит, что она не находилась в машине. Он либо провел генеральную уборку салона, либо...» Ее никогда не было в грузовике. У джолберта начинает болеть голова. Вероятно, ему не удастся снова заснуть он мог воспользоваться другим транспортом. В трейлерном парке у него есть подруга. Возможно, он одолжил машину у нее. Если не сознается, возможно, нам придется... — Есть и третий вариант, — говорит Гибсон. — Что? — рявкает Джалберт. — Он может быть невиновен. Джалберт замолкает в изумлении. Затем смеется.